Блеснув острыми зубами, в свете ксеноновых ламп проплыл толстый безглазый уголь. Следом за ним промекнул выводок маленьких любопытных рыбок, возглавляемых солидного вида коричневой матроны. Нахальные ребёшки подплыли к прозрачному колпаку, и к ним тут же присоединилась их наставница, девясь находившемуся внутри него невиданному чудищу. На боках рыбина засветились крохотные точки, сигнализируя о том, что дама готова защищать свою территорию и подопечных. Свои способности к свечению демонстрировали и другие обитатели глубин. В подводном коралловом саду, раскинувшемся прямо под мини-субмарины, пульсировали розовые огоньки, а вокруг купола плясали сине зеленый Это были существа настолько крошечные, что разглядеть их невооруженным глазом было невозможно. Это зрелище напомнило Джеку его детство, когда летними ночами он смотрел на сотни мерцающих в траве светлячков. Проведя юные годы в далеком от береговой линии штате Теннесси, он влюбился в океан в ту же секунду, как впервые увидел его. Джека заворожили его бескрайние просторы, бесконечная синева и изменчивое настроение. Вокруг купола водили хоровод мириады разноцветных огней. «Невероятно!» — прошептал Джек, и лицо его расплылось в широкой улыбке. Океан до сих пор не переставал удивлять его. В ответ ожил миниатюрный наушник. «Что там у тебя, Джек?» Джек беззвучно выругался. «Даже здесь, на глубине в полторы тысячи футов, он лишён возможности побыть в одиночестве». «Ничего особенного, Лиза!» — ответил он, — просто любуя с подводным пейзажем. — Как себя ведет лодка? — Безупречно. — Ты получаешь данные биодатчиков? — осведомился Джек, прикоснувшись к крохотному приборчику, закрепленному на мочке уха. Лазерный спектрометр, монтированный в электронный чип, постоянно контролировал уровень газа в его крови. Доктор Лиза Каммингс получила грант Национального научного фонда США за исследование в области геологии физиологического воздействия глубоководных работ на организм человека. «Так-ка, — протянула она, — «дыхание, температура, внутрикабинное давление, подача кислорода, поглотители двойки сиуглерода, все датчики радуют глаз зеленым светом. А как дела у тебя? Есть какие-нибудь признаки сейсмической активности?» «Нет, все спокойно». Два часа назад, перед тем, как Джек только начал погружение на Наутилусе, геолог Чарли Моллер сообщил о странных показателях сейсмографов, зарегистрировавших гармонические колебания в районе глубоководной горной гряды. Во избежание неожиданных неприятностей он предложил Джеку вернуться на поверхность. — Посмотришь вместе с нами на солнечное затмение, — сказал Чарли своим ямайским акцентом, — Это будет нечто, старик, нырнуть, может, и завтра. Джек отказался. Затмение его не интересовало. Если толчки усилятся, он всегда успеет подняться на поверхность. Но за время долгого погружения странные сейсмические сигналы пропали, а голос Чарли, раздававшийся в наушники, стал звучать гораздо спокойней Джек прикоснулся к микрофону у подбородка. — Вы там все наверху все еще продолжаете нервничать? — спросил он. После недолгой паузы в микрофоне послышалось неохотное «Да». Джек представил себе, как светловолосая Лиза в этот момент закатила глаза. «Спасибо, Лиза, я отключаюсь, хочу хоть немного побыть наедине с собой». С этими словами он снял смочки уха биодатчик. Это была хоть и небольшая, но победа. Остальные датчики биосенсорной системы будут продолжать отправлять данные о том, что происходит в кабинет. Но его личные данные теперь недоступны для находящихся наверху. Это, по крайней мере, подарило ему ощущение некоторого уюта и изолированности от надводного мира. То, что Джек больше всего ценил в подводном плавании — уединенность, покой, тишина. Теперь, когда он был затерян в океанских глубинах, прошлое утратило над ним власть и не могло преследовать его. Из динамиков субмарины слышались странные пульсирующие звуки подводного мира, эхом разносившиеся в тесном пространстве кабины. Жутковатый хор, состоящий из хрипов, попискивания, высокого визга. Вокруг простирался мир не просто чуждый, а смертельный для обитателей Земли.